Одна из стен белой комнаты, обильно политой чужой кровью, бесшумно ушла вниз. За ней оказалась лифтовая кабина с услужливо распахнутыми дверями. Намек был понятен. Я бросил окровавленный боевой серп и направился в кабину, отделанную лаковым деревом, сверкающую зеркальным полом и, наверное, все-таки с золотыми поручнями. Перед тем, как в нее зайти, машинально вытер Берция белый ковролин комнаты. Он все равно весь в кровище а кабина стерильная, потом мозг команду выдал. Вытри подошвы, чтобы пол не запачкать. Помогло не очень, на стекле остались рифленые следы цвета давленой вишни. Стараясь не топтаться, я посмотрел вниз. Лифт был явно другой, не такой, что меня сюда привез. Я оценил стремительный спуск вниз и мелькание множества лифтовых створок. При этом мне показалось, что по некоторым из них словно широкая лакистью прошлись. То ли растерли кого-то между лифтом и этими створками, то ли мне правда почудилось, слишком уж быстрым было движение. В пустынном вестибюле два охранника с поклонами проводили меня до выхода. Причем я отметил глубину поклонов. Секьюрити аж руками в колени уперлись, чтобы пополам не сложиться. Зауважали, что ли, после того, как я в одиночку у четырех их бойцов уложил? Примечание. Об этой схватке можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон бритвы», литературной серии «Сталкер». А снаружи, кстати, ничего не поменялось. Та же ночь, те же избыточные огни реклам вдоль улиц, тот же спёртый влажный воздух другой стороны и тот же длинный чёрный автомобиль, который, как я понимаю, должен был доставить меня к очередному кордону, очередной зоны. Позади меня раздались еле слышные шаги и шелест вращающейся бронированной двери. Я обернулся. Это был Виктор Савельев. Лицо, как посмертная маска, которой кто-то ради глупой шутки нарисовал глаза. Таким неестественно бледным я его не видел никогда и первым делом подумал, обманули японцы нехорошие якудзы. Что с дочерью?» — вырвалось у меня. Неживые глаза безучастно повернулись в орбитах. «Она жива!» — протолкнулись равнодушные слова сквозь мраморно-бледные губы. «И теперь у нее свой путь». «Зашибись!» — провормотал я, понимая по виду Виктора. Все плохо настолько, что лучше бы он увидел свою дочь мертвой. Я понятия не имел, что там произошло в этом чёртовом небоскребе. Ни малейшей догадки не было. Но ясно одно. Савельева надо спасать. От себя самого. В таком состоянии человек может сделать что угодно. Самоубиться или же, например, начать валить людей пачками, таким образом выплёскивая из себя ненависть ко всему человечеству. В случае с Виктором это могло быть вообще страшно, с его-то способностями и навыками. И потому я сказал. Короче, я сейчас еду в зону отчуждения, в вашу местную, которая на Фукусиме. Там вообще труба. Народ гибнет, и никто не знает почему. Мне надо разобраться, что там происходит. Поможешь? Послышался короткий выдох через нос, отдаленно похожий на звук усмешки. Не помню, чтобы ты у кого-то когда-то просил помощи. Времена меняются. Пожал я плечами. Я в японской теме полный ноль, и без твоей поддержки мне здесь будет тяжеловато. Задняя дверь чёрной машины была открыта, и её услужливо придержал за ручку водила в, на мой взгляд, недешёвом деловом костюме. В таком надо нефтью торговать, а не баранку крутить. Не говоря ни слова, Виктор обогнул меня слева, словно я был фонарный столб, и втёк внутрь салона, будто в его теле вообще не было костей. «Надеюсь, это можно считать согласием помочь», — Пробормотал я себе под нос и влез в автомобиль следом. Внутри пахло новой машиной невыветрившимся ароматом дорогой кожи, свежим лаком, металлом и цветами. Это, само собой, ароматизатор благоухал. В таких машинах девчонок катать, а не грязных мужиков возить. Виктор, кстати, после наших похождений в Чернобыльской зоне тоже не переоделся. Так что мы своим сталкерским ванизмом, намешанным из пропитанной потом одежды и свернувшейся на ней чужой крови, быстро перебили все эти люксовые запахи. Хотя не совсем чужой. Я заметил, что рукав черного одеяния японца чернее, чем должен быть. «Ранен?» — спросил я, когда машина тронулась. «Еще в чернобыльской зоне», — бесцветным голосом произнес Савельев. «Ерунда». Я мысленно назвал себя так, как никому не позволил бы сделать это вслух. «Хорош, кореш, товарища ранили сутки назад, а я только сейчас заметил». Конечно, я был наслышан о способности ниндзя мысленно останавливать кровь, и силой воли запускать процессы регенерации в ускоренном темпе. Но при всем при этом обработку раны и перевязку никто не отменял. А судя по тому, что весь рукав Савельева был пропитан засохшей кровью, зацепило его хорошо. «Перевязаться бы надо», — заметил я. «Ерунда», — отрезал Виктор. «Ну, и ерунда так ерунда. Было предложено». «Долго ехать?» — поинтересовался я, адресуя вопрос шоферу. Затылок водила даже не пошевелился. Такое впечатление, что машину робот ведет. Хотя не, не робот. Плечо водителя слегка шевельнулось, и салон отделил от кабины медленно выехавший черный экран. Понятно, на беседы с пассажирами шофер не запрограммирован. «От Токио до АЭС Фукусима-1, более двухсот километров», — произнес Виктор. «А что, есть еще Фукусима-2?» — поинтересовался я. «Есть», — отозвался Савельев. «Неподалеку от первой». Интересно, а второй АЭС я никогда не слышал. Впрочем, что я вообще знал о Японии? Для обычного среднестатистического русского человека, что страна восходящего солнца, что Марс, объекты примерно одинаковые по объему информации, которую он владеет. И в этом плане я не сильно отличался от этого среднестатистического человека. Разве что про аварию на Фукусиме был в курсе. Ну так это прямая сталкерская обязанность — знать насчет других зон на планете. Из одной выпорут, куда нашему брату податься? Правильно, только в другую зону. На большой земле сталкеры жить не привыкли. Я прикинул скорость машины. Километров 80 в час лимузин точно выдавал. По ходу забывающие сиренами полицейские машины сопровождения да нельзя впечатляли других водителей, которые беспрекословно уступали дорогу. Вот и ладушки, вот и хорошо. Конечно, можно было потратить время до прибытия на душеспасительные беседы, и попытки выдрать Савельева из недр психологического коллапса, в который он себя сам загнал. Но, с другой стороны, был риск нарваться на повторная ерунда, брошенная тоном, каким обычно посылают поиграть в присущницу надоедливого дитятю. Но, значит, пусть тогда японец сам себе лечит и руку, и душу. Не буду навязываться. Но, положа руку на сердце, его было жалко. Смотреть страшно. Бледный, лицо как у трупа. Краше в гроб кладут. Потому я предпринял последнюю попытку. «Не хочешь рассказать, что произошло в небоскребе Ямагутигуми?» — спросил я. Виктор не ответил, продолжая смотреть прямо перед собой. «Ну, не хочет не надо. Было предложено». Я уже совсем было собрался поспать прямо на сидении. Нам, сталкеров не привыкать дрыхнуть где угодно. Как вдруг японца прорвало. И он рассказал все. Про дочь, которую любил всем сердцем, и про враждебный клан, который украл ее у нее, Я уже знал. А вот то, что они сделали с ребенком Виктора, для меня стало новостью. «Сволочи!» — хрустнул я кулаками. «Украсть девочку — страшное преступление, но забрать ее душу. Ужаснее ничего на свете нет». «Ками!» — на автомате поправил меня Виктор. «Как бы оно ни называлось, теперь это не твоя дочь», — резюмировал я. «До тех пор, пока ты не вернешь ее обратно. Пока мы не вернем. И не отплатим этим тварям сполна». «Клане Ямагути Гуми всем заправляет кумитё», — сказал Савельев. «Сто процентов это его работа. Такое изощрённое преступление мог придумать только он». «Значит, кумитё и ответит за всё», — кивнул я. «Обещаю, я всё сделаю, чтобы вернуть твоего ребёнка и отомстить этому уроду». «Благодарю», — кивнул Виктор. И, наконец-то, расслабившись, откинулся на спинку сиденья. «Понятное дело, будь ты хоть трижды супер-ниндзя, стихи пустоты», Ты все равно остаешься человеком, которому порой для того, чтобы успокоиться, нужно просто выговориться. А меня реально в сон потянуло со страшной силой. Ну и, короче, я прямо там, на удобном мягком сидении, и отрубился. Сколько проспал, не знаю, но очнулся от того, что мягко покачивающаяся машина остановилась. Я на рефлексах продрал глаза. Приехали? Оказалось, да. Молчаливый водила услужливо открыл дверь, и мы с Виктором покинули лимузин. Снаружи был день. Непривычно багровое солнце зависло в небе, слегка затянутое необычно длинными облаками. И это было бы действительно красиво, если бы на фоне алого диска не маячила пулеметная вышка. Это был кордон. Но совершенно другой, нежели тот, что отделял от окружающего мира Чернобыльскую зону отчуждения. Наш кордон был простой, как три рубля, и такой же дешевый. Две полосы колючей проволоки, между ними вышки понатыканы преимущественно сколоченные из досок. Здесь же все было солидно, хотя построено по тому же принципу. Вышки на бетонном основании из сварного профиля. Наверху по два пулемета, направленных один на внешнюю сторону зоны, то есть на нас, другой вовнутрь. Это у нас срочник зачастую таскал свой подубитый пулемет Калашникова туда-сюда по мере надобности. И далеко не всегда со станка на станок, а работая по-военному, уперев сошки в узкий борт вышки, отчего во время стрельбы они от отдачи часто соскальзывали. И тогда пулемет грохался цевьем на борт, а солдат огребал от своего оружия прикладом в челюсть. Тут же денег на кордон не пожалели. Вышки сверху, от крыши до бортов, были защищены бронелистами из пуленепробиваемого стекла, чтобы у стрелка был безопасный круговой обзор. Колючки на стальные столбы высотой в 2,5 метра было навернуто множество, плюс поверху спираль Бруна, На колючки висели белые таблички с красными иероглифами, предупреждающими, что на той стороне запретная зона, и что при попытке проникнуть в запретную зону по нарушителям будет открыт огонь на поражение. Но это нам знакомо. А в остальном такой кордон преодолевать – целое дело. Правда, я порадовался, что помимо японской речи, понимаю и то, что на табличках написано. Всегда удивляло, как азиаты умудряются в этих загогулинах зашифровать какой-то смысл. Оказалось, что все довольно просто. Когда что-то умеешь, оно всегда несложно. Правда, немного коробила мысль, что читаю и перевожу не я, а какой-то каме давно умершего воина. Но с другой то стороны, какая разница? Ну, умер чувак несколько сотен лет назад. Ну вот, теперь помогает. Когда тебе кто-то помогает, неважно какой он, хороший или не очень, живой или не совсем, главное результат — Подошел какой-то хрен в униформе, поклонился, пригласил пройти в здание карантина. За хреном маячили два автоматчика, держа свои миниатюрные пуколки довольно недвусмысленно. Вроде и стволами в землю, но если что, одно движение, и очередью пропорит от паха до горла. Я покосился на Виктора, однако тот паниковать и не думал. Пошел, куда указали приглашающим жестом. «Ну, если японец не наводит кипиш, то мне-то оно зачем?» Карантин, кстати, оказался довольно формальным. Узкоглазые доктора померили температуру и давление, заглянули под веки, поинтересовались, употребляем ли запрещенные препараты и не было ли в роду сумасшедших. Я хотел было ответить, что не было, псих только я один, но решил, что шутку могут не понять и пристрелить на всякий случай, благо военные с автоматами рядом стояли. Потому промолчал. Виктору промыли рану, заклеили большим водонепроницаемым пластырем, Вкололи два укола. Японец не сопротивлялся. Вредный он. То же самое я мог в машине сделать. Аптечка имелась. Ладно, фиг с ним. И вот ушко. Пусть делает с ней что хочет. Или не делает. Потом нас провели в душевую, где мы зависли на полчаса, смывая с себя глубоко въевшуюся грязь с зоны и просто кайфуя от жестких струй горячей воды. Удовольствие для бродяг-сталкеров довольно редкого. После душа нам, завернутым в простыни, милые японские барышни принесли крепкий чай, и пока мы хлебали ароматный напиток маленькими, но крепкими ручками, мяли нам шеи и плечи. Да, мы были довольно симпатичными, и я даже подумал было, что можно будет рассчитывать и на массаж пониже. Но меня ждал облом, ибо две японки постарше принесли наш шмот. Чистый, еще горячий после сушки, и даже заштопанный в тех местах, где мы его порвали во время наших похождений. Быстро они, однако, управились со стиркой, сушкой, штопкой. Чувствуется профессиональный навык, отточенный до автоматизма. Когда мы оделись и вышли из предбанника, те же два бойца с автоматами проводили нас в столовую, где уже другие дамы в белых халатах, но с воинской выправкой, накормили нас умеренно вкусно, хотя и до отвала. Причем не с ушами роллами, от которых непривычный к японским изыскам человек потом будет изрядно страдать в отхожем месте, а вполне европейской пищей, даже с уклоном в русскую кухню. Правда, на мой взгляд, японские блины с медом – это как матрешка азиат. По функционалу то же самое, но по сути ни фига не аутентично. А потом нас те же бойцы отвели в арсенал. Отдельное здание, совершенно невидимое, за плотным забором из колючей проволоки, который тут, походу, не жалели. И арсенал этот мне понравился. Несмотря на то, что холодного оружия тут было примерно столько же, сколько и огнестрельного. Причем холодняк был представлен не только мечами и ножами-тандаидами различной длины, но и ниндзячьими приблудами, типа уже знакомых серпов с цепями, нунчак, копий и заточенных штуковин, которых я раньше вообще ни разу не видел. Но при наличии бритвы мне холодняк был не особо интересен. Я на стенде с мечами только небольшой засапожный нож-танто выбрал и направился к огнестрелу, где особо ничего исконно японского не увидел. Зато тут были в изобилии представлены как западные модели, так и российские, что меня порадовало. Всегда приятнее работать со знакомым оружием. Я сперва было к калашам потянулся, но потом покосился на наших сопровождающих, вооруженных хеклерами и глоками, и передумал. На любые миссии в незнакомом месте лучше брать то оружие, к которому сможешь найти патроны. Я как-то сомневался что в японской зоне найдутся фанаты нашего отечественного огнестрела. Поэтому я выбрал автомат Heckler Koch MP5 и старый, но проверенный временем Glock 18 с возможностью ведения автоматического огня и специальным обвесом, позволяющим использовать запасной магазин в качестве рукоятки управления огнем. Почему такая комбинация? Все просто. С обеими машинками я работал. Достоинства у них перевешивают недостатки – Плюс патроны взаимозаменяемы. Потерял или вышло из строя одно, можно использовать другое. Потом я разгрузку нашел на стенде, напихал в нее российских гранат из запасных магазинов и в целом остался доволен. Можно было, конечно, и бронекостюм поменять, но меня японские тактические комбезы как-то не впечатлили. Не потому что плохо, а потому что пока твой старый шмот не развалился на лоскуты, лучше ходить в нем ибо все обмято, нигде не натирает и не бесит этим, что крайне ценно не только в бою, но и при дальнем переходе. Японец, кстати, тоже своим мечом не ограничился, и, держа меня в поле зрения, затарился огнестрелом так же, как и я. И это правильно. У меня опыт путешествий по разным зонам побольше будет. К тому же в случае тотального трындеца позаимствовать у напарника полный магазин, подходящий к твоему огнестрелу, штука бесценная. А на выходе нам еще и рюкзаки выдали, очень грамотно укомплектованные всем необходимым на три дня существования в условиях повышенной опасности. Вот тут прям молодцы японцы, слов нет. Видимо, мой восторг по поводу японского гостеприимства был на лице написан, так как Виктор, подойдя поближе, негромко произнес. «Таракан, которым кормят домашнюю ящерицу, должен быть сытым, иначе ящерица, съев пустого таракана, останется голодной». «Умеешь ты настроение приподнять», — буркнул я, но аналогию я понял. Потом был короткий инструктаж, на котором нам выдали нечто вроде продвинутых КПК и ознакомили с картой зоны. «Интересно. Оказывается, после того, как рванули энергоблоки, японцы просто отмерили от эпицентра взрывов круг радиусом в 30 километров и объявили его зоной отчуждения. Примерно половина круга пришлась на море, половина — на сушу» полностью накрыв несколько крупных поселков. «Не слабо», — хмыкнул я, глядя на карту. «Больше тысячи квадратных километров зараженной земли. Половина Чернобыльской зоны. А это, как я понимаю, кратчайший путь к реакторам, шоссе». Я откнул пальцем в желтую извилистую линию, пересекающую зону. «Господин понимает правильно», — поклонился инструктор, «японец в очках и скромном офисном костюме. Видимо, ученый невысокого ранга». Не то что водитель, который привез нас сюда. Национальная трасса номер 288. «А почему морем не пройти?» – поинтересовался я. «На берегу, подальше от реакторов, на границе зоны отчуждения, загрузиться на катер, проплыть вдоль линии волноломов и высадиться прямо возле цели. Не получится», – покачал головой ученый, причем голос его заметно дрогнул. «Возле реакторов со стороны моря наблюдаются нетипичные волны убийцы, реагирующие на движение. Высота этих волн от 15 до 30 метров. Наша береговая охрана уже потеряла возле фукусимы 1-2 катера, также затонуло научное судно. Волна просто расколола его пополам. Я слышал про такие волны, причина возникновения которых до сих пор неизвестна. Посреди совершенно спокойного моря внезапно возникает стена воды высотой с дом, и горе судну, которое окажется на пути такой волны. «Ясно. Поверим на слово», — Пробормотал я, пряча КПК в карман разгрузки. «Транспорт не поможет. Путь неизвестный. Влетим в аномалию какую-нибудь. Костей не соберем. Значит, вариантов нет. Придется идти пешком через всю зону». «Придется», — эхом отозвался Савельев. Потом нас провели через пропускной пункт кордона, напоминающий маленькую крепость. Негромко загудел скрытый механизм, и толстые металлические ворота немного отъехали в сторону, «Ровно настолько, чтобы мог пройти один человек». «Побыстрее, пожалуйста». С поклоном проговорил начальник пропускного пункта, причем мне показалось, что в его голосе я услышал нотки беспокойства. «Интересно, военный, под началом которого находится целая небольшая армия, охраняющая кордон, чего-то боится?» «Чего интересно?» Ответ нашелся быстро, буквально в шагах в тридцати от ворот. Это был человек, лежащий на шоссе лицом вниз». Причем он будто в жидкую грязь упал. Его руки по локоть словно утонули в асфальте, как и ноги. Таз наверху, а все остальное под дорогой. Лицо тоже погружено в асфальт, полностью. Но самое страшное было не это. У человека не было затылка. Ладно, предположим, что пулеметная пуля на выходе вынесла напрочь затылочную кость. Но чтобы при этом череп остался полностью пустым, словно хорошо помытая чайная чашка, Такого я еще не видел. — Вряд ли пуля, — подал голос японец, то ли угадавший ход моих мыслей, то ли прочитавший их, с него останется. Если по он лицом пулю поймал, навзничь бы упал. — Может, ты и прав, — задумчиво проговорил я. — Если только это человек. Людям не свойственно тонуть в асфальте, словно в жидком дерьме. На это Виктор промолчал. Видимо, о том же подумал. Внезапно на моем КПК запищал вызов. Я нажал на кнопку, слегка удивленный. «Интересно, кто бы мне мог звонить в Японии?» «Впрочем, кто бы мог мне позвонить вообще, где бы я ни находился?» «Еще раз приветствую вас, воин тысячи лиц», – прозвучал голос из динамика. «Нас не представили, но это неважно. Я профессор Такеши Накамура, тот, кто инструктировал вас». «Ага, понятно», – сказал я. «Тот самый японец в очках и костюме, словно купленном на распродаже секонд -хенда. Чем обязан Такеши-сан? Кстати, это «сан» как-то само собой вырвалось. Японский суффикс, прибавляемый к имени и подчеркивающий уважение к собеседнику. Ну что ж, спасибо тебе за подсказку, Ками, древнего воина, подселенная в меня против воли. Правда, благодаря этому я сейчас, немного потренировавшись, говорю на японском практически как на своем родном языке. Так что пока плюсы перевешивают некоторый психологический дискомфорт, от наличия во мне призрака мертвеца, нашептывающего мне правильные суффиксы. Буду краток, донеслось из КПК. Вам просто нужно кое-что знать. Это совершенно секретное исследование, которое я сообщаю вам, рискуя собственной жизнью. Итак, в день катастрофы, гигантская цунами, ударившая по реакторам и спровоцировавшая аварию, возникла не просто так, а в результате взрыва секретной подводной лаборатории, которую снабжала электроэнергией АЭС Фукусима-1. И зачем было строить лабораторию под водой? Удивился я, вдоль полазивший по обширной сети чернобыльских подземных лабораторий. Недешевое же удовольствие. В Японии свободная земля слишком дорогая. Терпеливо пояснил ученый. Ее мало, а воды вокруг много. Потому у нас нырять дешевле, чем копать. Прошу, не перебивайте. У меня времени осталось совсем немного. Молчу, молчу. Быстро заверил я. Продолжаю. Подводный выброс ядовитых веществ неизвестного состава отравил море и вырвался наружу. Зараженная этими веществами цунами ударила по реакторам, разрушила их и спровоцировала нетипичные выбросы радионуклидов. В результате этих выбросов весь воздух и вся почва в радиусе 30 километров оказались заражены неизвестным веществом, провоцирующим кошмарные мутации, протекающие нетипично быстро. «Знакомо!» – буркнул я. Первые мутации, с которыми столкнулись ликвидаторы аварии, выглядели страшно. У тех, кто попал под выбросы из реакторов, лопались черепа, и мозги людей выбирались наружу, словно птенцы, вылупившиеся из яйца. «Выбирались?» – переспросил японец. Возможно, решил, что ослышался. «Именно», – подтвердил ученый. «И это нечто, выбравшееся из головы мертвеца, уже не было мозгом человека. Смотрите». На экране КПК появилось жуткое фото. То, что было на нем, действительно напоминало мозг, перевитый извилинами, нижние из которых превратились в щупальца. А еще между верхними извилинами были видны черные бусины, напоминающие паучьи глаза, без век и зрачков. «Мы назвали этот кошмар Хидоино», — произнес ученый. «Ужасный мозг. Невольно перевел я на русский». «Именно», — донеслось из КПК тоже на русском, хотя и с приличным акцентом. «Или просто Хидои». Это агрессивное существо питается кровью живых существ. Далеко прыгает, впивается в открытый участок тела и словно превращается в твердый, непробиваемый камень, пока не насытится и не отвалится. Срезать его можно только с солидным куском собственной плоти. Но что самое страшное, после такой атаки мозг атакованного существа начинает превращаться в хидои. Перевращение занимает от пяти минут до нескольких дней. Это зависит от индивидуальных особенностей организма. При этом зараженный приобретает фантастические способности, сверхскорость перемещения, небывалую силу и даже иногда способность проходить сквозь стены. Мы с японцем переглянулись. Теперь понятно, кто лежал перед нами, наполовину погруженный в асфальт. Носитель, внутри которого созревал Хидои, который благополучно вылупился, проломив затылочную кость и уполз по своим делам. «Но есть еще одно», — проговорил Такеши. «Ученые выяснили, что хидои в медицинском плане чрезвычайно ценны. Мы разработали препараты из экстракта этих существ, которые запускают вспять процессы старения и многократно улучшают мозговую деятельность. Результаты заметны буквально через несколько дней после введения препарата». «Мы?» – перебил я ученого. «Да, мы». Слышно было, что эти слова дались ученому тяжело. «Мы. Я и моя команда учеников». Но тогда мы не знали, над чем работаем. Нам просто приносили куски биоматериала. Однако это в прошлом, за которое я готов понести любое наказание. «Почему вы нам помогаете?» — вклинился Виктор. Последовала секундная пауза. «Там Кацуми, моя жена», — с трудом произнес профессор, — «в зоне. Она работает там. Или работала? Я надеюсь, что она все еще там. И, быть может, вам удастся ее спасти». «Работала?» — переспросил японец. «Кем?» Слышно было, что профессору все труднее говорить, но он пока справлялся. «Зона — это огромная ферма по выращиванию хидои. Взрыв подводной лаборатории и цунами, возможно, и не были запланированными. Но хозяева зоны быстро сориентировались в ситуации и постарались извлечь из нее максимальную выгоду. А на любой ферме нужен персонал. Много персонала». «Понятно», — скрипнул зубами японец а заправляет фермой, вернее зоной, клан Ямагутигуми. Выращивает людей на убой, предварительно превращая их в монстров. Бизнес в духе этого клана. Не объясните, зачем мы здесь? Сомневаюсь, что нужно было оградить такую сложную многоходовку, чтобы запустить сюда еще пару свежих тел на убой. «Дело в том, что недавно датчики зафиксировали искажения нашей реальности», сказал профессор. «Сильные искажения с прорывами тканей мироздания». После этого мы перестали получать сообщения от наших фортов и от тех, кто уходил в зону, чтобы выяснить причины потери связи. На одном из этих фортов работала моя жена. «Что за форты? быстро спросил я, хотя в целом уже было понятно, о чем идет речь. «Отправляю вам карту с обозначением фортов. Это укрепленные пункты в зоне, где проживают охрана, ученые, обслуживающий персонал, а также наверняка охотники на Хидои», — невесело усмехнулся я. «Вы правы», — еле слышно произнес Такеши. «Их так и называют охотники. Простите, мне надо идти. Кажется, мой сигнал засекли. Спасите мою жену, умоляю вас». Из динамика послышался топот, множество голосов, вскрик ученого, после чего связь прервалась. Правда, за мгновение до этого на экране появилась фотография молодой женщины. Видимо, это и была Кацуми, жена Такеши. «Сомневаюсь, что мы еще увидим профессора» задумчиво произнес японец. «Тем не менее, информацию он нам слил немаловажную», заметил я. «Ну, пойдем, что ли? Посмотрим, что тут за зона такая».